Таким образом, снежный человек стал предметом научного интереса ни сегодня, и ни вчера. Примечательно, что в 50-е годы при Академии наук СССР существовала даже специальная комиссия по изучению вопроса о снежном человеке. Комиссия провела большую работу по классификации накопившихся сведений о гоминидах наших предках, немногочисленных представителях уцелевшего эволюционного звена, как бы высвечивающего переходный период от обезьяны к человеку. Просматривая документы тех лет, можно найти любопытную стенограмму. На одном из заседаний комиссии с заявлением выступил Юрий Николаевич Рерих, сын известного художника и ученого Николая Николаевича Рериха, сам ученый естествоиспытатель. Он сказал, и в тибетской литературе, и в устных преданиях это существо называется миче. ми ми «ми-человек-че-дикий». По описанию, которое они дают, это довольно крупного типа обезьяна. Покрыта она довольно густой, но не длинной шерстью. Питается плодами, ягодами, коренями. Очень редко слышно, что Митчи напал на кого-либо. Каждый раз, когда говорят, что Митча напал на стадо баранов или яков, всегда это оказывается гималайский медведь. Очевидно, заходит существо очень высоко, потому что экспедиции находили его следы на высоте почти 6000 метров передают, что присутствие этого существа часто выдает совершенно определенный свист, напоминающий человеческий. Итак, так вырисовывается довольно четкий образ некоего весьма необычного животного. Впрочем, почти у всех народностей, дающих ему разные имена, обязательно прибавляется слово «человек». «Дикий человек», «Лесной человек», «Снежный человек». С чем это связано? Но это, пожалуй, вопрос второй. Первый вопрос остается неизменным на протяжении многих лет. Снежный человек — это миф или реальность? Если реальность, то почему до сих пор, кроме единственной кинопленки, нескольких не очень четких фотографий и многочисленных отпечатков, огромных следов, иногда они достигают 50 сантиметров в длину и 20 в ширину, за что, собственно, американцы и называют снежного человека «бигфут» — большая нога, Обнаруживаемых периодически в различных частях света никаких прямых доказательств существования гоменида мы не имеем. Неопровержимым аргументом мог бы стать сам снежный человек, отловленный и доставленный в любой из научных центров мира. Именно на таком доказательстве настаивают скептики. Подобных фактов пока нет. Но если снежный человек миф, то почему слухи о нем так стойки и так схожи? Откуда берутся эти загадочные следы, гипсовые слепки, которых хорошо известны ученым? Они даже отдаленно не напоминают отпечатки конечностей всех существующих животных? И опять-таки, есть кинопленка, фотографии, есть, наконец, свидетельства очевидцев. Вот запись с сообщением, сделанного подполковником медицинской службы Крапетяном. В октябре-декабре 1941 года наш отдельный стрелковый батальон был переброшен в горный район Дагестана. Однажды представители местных властей попросили меня, как военврача, осмотреть пойманного в горах и доставленного в райцентр человека. Требовалось установить, не является ли этот странный человек замаскированным диверсантом. Перед нами стоял человек мужского пола, голый, босой. Это был бесспорно человек, ибо все его формы были человеческие. Но на груди, спине и плечах его тело было покрыто густыми волосами темно-коричневого цвета. Он был очень крупный, широкоплечий, мускулистый. Взгляд у него был ничего не говорящий, тусклый. Это был чисто животный взгляд. За время пребывания в плену человек этот не принимал никакой пищи и питья. В теплом помещении обильно потел. Не зная, что за существо попало к нам в руки, мы отпустили его, и дикий человек ушел в горы. Новые-новые детали открываются из рассказов очевидцев. Китаец Джао Жэушань, в прошлом председатель правительства провинции Жэньси. Лет сорок назад я лично видел Жэньсю, дикого человека, на хребте Цилиншань но на значительном расстоянии. В Жэнь-Си говорят, что это существо живет не стадно, а рассеянно. Оно лишено речи, но может смеяться и плакать. Видимо, иногда оно испытывает что-то вроде симпатии к человеку. Однажды один охотник оказался совсем близко от него, и тогда оно наложило ему на плечи свои руки с ногтями, напоминающими когти, и начало довольно смеяться. Однажды в Жинси была похищена этими существами женщина-тибетка, которая и пробыла у них около двух лет. Ее случайно нашел китайский военный патруль и привел в деревню, откуда она была родом. Прожив дома неделю, женщина ушла обратно к этим существам и уже больше не вернулась от них.